Они уселись на берегу над серебристо-черной водой. И Серафина сообщила ей, что недавно беседовала с Дэймонами у у и л а и Лиры. «Сегодня они отправились искать их», — сказала Мэри. «Но случилось что-то другое. Кстати, Уилл видел своего Дэймона только однажды, когда они убегали после битвы, да и то мельком». Он не был уверен в его существовании на все сто процентов. «Конечно. У него есть, д е й м о н как и у тебя». Мэри удивленно посмотрела на нее. «Если бы ты могла его видеть», — продолжала Серафина, «ты увидела бы черную птицу с красными лапками». И я р к о ж ё л т ы м клювом, Слегка изогнутым. Такие живут в горах. Альпийская галка? А как тебе удается видеть моего Дэймона? Я вижу его, когда прикрываю глаза. Будь у нас время, Я бы и тебя этому научила. когда ты смогла бы видеть не только своего Дэймона, но и Дэймонов, других людей из твоего мира. Мне и подумать странно, что ты этого не умеешь. Затем она рассказала Мэри все, что поведала Дэймоном, и объяснила, что это значит. «Выходит, теперь эти Дэймоны должны сказать им?» спросила Мэри. «Сначала я хотела разбудить их и сказать сама, потом попросить тебя взять эту ответственность на себя. Но когда я увидела их Дэймонов, мне стало ясно, что нам лучше не вмешиваться. Они любят друг друга». «Знаю». Они только что это поняли. Мэри попыталась осмыслить все последствия того, что открыла ей Серафина. Но это было слишком трудно. Спустя минуту она спросила, «Ты можешь видеть пыль?» «Нет, я никогда ее не видела. Пока не начались войны, мы ней даже не слышали». Мэри вынула из кармана телескоп и протянула в е д ь м и Серафина поднесла его к глазам и ахнула. к вот она какая! Пыль! Она прекрасна!» Обернись и взгляни на дерево, под которым они спят. Серафина повиновалась, и у нее снова вырвалось невольное восклицание. «И это сделали они?» «Что-то случилось сегодня или вчера, если сейчас уже заполночь». сказала Мэри, пытаясь подобрать нужные слова, и вспоминая могучую, как Миссисипи, реку пыли, которую она видела. «Какая-то мелочь, но она все изменила. Если тебе нужно повернуть огромную реку в другое русло, а в распоряжении у тебя всего лишь один единственный камешек, ты можешь это сделать. Надо только положить этот камешек в правильное место». чтобы первая струйка потекла не туда, а сюда. Что-то подобное и случилось вчера, не знаю, что именно. Они увидели друг друга в новом свете или еще что-то. До тех пор их чувства были иными, а теперь вдруг переменились, и это потянуло к ним пыль очень сильно, так что она перестала течь в другую сторону. «Значит, вот как это должно было случиться!» — изумленно откликнулась Серафина. «И теперь мы спасены? Вернее, будем спасены, когда ангелы заполнят гигантскую пропасть в подземном мире!» Она рассказала Мэри о бездне, и о том, как сама узнала о ней. «Я летела высоко», — объяснила она. «Искала, где приземлиться, и встретила ангела, ангела-женщину. Она выглядела очень странно, старая и молодая в одно и то же время», — продолжала она, позабыв о том, что сама производит в точности такое же впечатление на Мэри. Ее звали Ксофания. Она многом мне рассказала. Например, о том, что вся история человечества была историей борьбы между мудростью и глупостью. Она и другие ангелы-мятежники, сторонники мудрости, всегда старались дать умам свободу. Властитель с его церквями Всегда пытались держать их в плену. Она привела мне уйму примеров из моего мира. Я тоже могу привести много примеров из моего. И по большей части мудрость вынуждена была действовать тайно, нашептывая свои советы, прячась, точно шпион, в укромных уголках, тогда как во дворцах и храмах Распоряжались ее враги? Да, подтвердила Мэри, и это мне знакомо. И эта борьба еще не закончена, хотя с и л ы царства встретили сопротивление. Они перегруппируются под началом нового командира и вернутся более сильными, чем раньше. А мы должны быть готовы отразить их натиск, «Но что произошло с лордом Азриэлом?» спросила Мэри. «Он сразился с регентом царства, ангелом Метатроном, и поверг его в бездну. Метатрон исчез навсегда, но и лорд Азриэл тоже». У Мэри перехватило дыхание. «А миссис Колтер?» Вместо ответа Ведьма достала из колчана стрелу. Она выбирала ее, не торопясь, самую лучшую, самую прямую, прекрасно сбалансированную, и переломила ее пополам. «Как раз в моем мире», — сказала она, «эта женщина на моих глазах пытала ведьму, и я поклялась». что пошлю эту стрелу в горло мучительнице. Теперь я уже никогда не смогу выполнить свою клятву. Миссис Колтер пожертвовала собой вместе с лордом а з р и л о м чтобы уничтожить ангела и сделать мир безопасным для Лиры. По отдельности — Им это не удалось бы. Но вдвоем они победили. «Как же мы скажем об этом Лире?» — огорчилась Мэри. «Подождем, пока она спросит», — ответила Серафина. «Может и не спросить. В любом случае у нее ведь есть тот прибор с символами. Он сообщит ей все». Что она пожелает узнать? Некоторое время они сидели в дружелюбном молчании. з в ё з д ы медленно двигались над ними по привычному кругу. «Ты можешь заглянуть в будущее и сказать, чем они станут заниматься?» спросила Мэри. «Нет, но если Лира снова отправится в свой мир, я буду ей верной сестрой до самой ее смерти». «А у тебя какие планы?» «У меня?» Начала б ы л о Мэри и поняла, что до сих пор толком об этом и не думала. «Наверное, мое место все же в родном мире, хотя мне будет жаль покидать этот. Я была здесь очень счастлива. Пожалуй, счастливее, чем когда бы ты ни б ы л о Что ж, если ты и вправду вернешься домой, помни». что у тебя есть сестра в ином мире, сказала Серафина. И я тоже буду об этом помнить. Мы увидимся снова через день-другой, когда придет корабль, и еще поговорим на пути домой, а потом расстанемся навсегда. А сейчас обними меня, Сестра Мэри так и сделала. А потом Серафина, оседлав ветку облачной сосны, поднялась в небо. Мэри смотрела, как она летит над камышом, над болотами, над грязевыми равнинами, над пляжем и над морем, пока не потеряла ее из виду. Примерно в то же самое время Одна из больших синих ящериц наткнулась на тело отца Гомеса. Вчера вечером Уилл с Лирой вернулись в поселок другим путем и не видели монаха. Поэтому он лежал там же, где его оставил Бальтомос. Ящерицы в этом мире питались падалью, но были кроткими и безобидными созданиями. По древнему негласному уговору Смулефа им дозволялось забирать всю найденную м е р т в е ч и н у после наступления темноты. Ящерица утащила тело священника к себе в нору, и ее дети наелись д о с о т а Что же касается винтовки, то она так и лежала в траве, куда положил ее отец Гомес. Постепенно превращаясь в ржавчину.